Та рым инструментом финансовой и военно-политической машиной, способной уничтожить любую страну, которая не желает подчиняться диктату мировых преступников. Такой страной в середине XX века они сделали США, в народ, который они имплантировали все еврейские пороки, возведя тягок на живи в главный символ самого существования, выведенной ими мутантной человеческой массы. И, наконец, им надо обладать третьим инструментом – шовинистическо-пропагандистским и террористическим центром, способным сеять по миру ложь, психологическое насилие, моральный террор и разложение народов, среди которых живут еврейские диаспоры по всему миру, а также распространять лживые измышления о богоизбранном народе, от которого уже шарахается даже сам дьявол. Таким центром у преступников является Израиль, созданный после Второй мировой войны. Четвёртый элемент сырьевые ресурсы не рассматривался мировыми преступниками как отдельный, находящийся в одном руководящем центре, так как в XIX веке огромные колониальные владения Англии и других стран Европы и Америки делали этот доступ само собой разумеющимся. И тем не менее, в конце XIX века Они вынуждены были обратиться к этому вопросу. В 1884 году в Берлине по их инициативе ведущими странами мира был принят акт Берлинской конференции, в котором устанавливался жестокий порядок, по которому каждая страна обязана была эффективно добывать сырьё у себя и пускать его в оборот. А если не позволяли технические средства, то допускать к эксплуатации другие страны и картели так, международные концерны, которые к тому времени уже были под контролем мировой еврейской олигархии, стремились поставить под свой централизованный контроль ресурсы мира, и в первую очередь России, которая уже вступила на путь промышленного развития, который требовал не экспорта сырьевых ресурсов, а внутреннего потребления. О том, какими огромными сырьевыми богатствами обладает Россия, международная еврейская олигархия прекрасно знала, поэтому и не могла упустить такой феноменально лакомый кусок добычи. К этому прибавьте шок, который они испытали от темпов экономического развития России. За период с 1890 по 1900 год Россия удвоила свой промышленный экономический потенциал. Следующее удвоение потенциала России произошло с 1900 по 1913 год. То есть, за 23 года вместо одной России стало четыре. Более того, по оценке русских демографов в 1913 году, население России к 1985 году должно было составить 380 млн. Больше ничего добавлять не нужно. Россия после таких успехов была обречена После захвата в 1917 году сырьевые ресурсы страны были взяты под их контроль. Но не всё и всегда шло гладко у мировых преступников. На их беду они упустили Сталина, который в 1937 году уничтожил верхушку еврейских завоевателей России, палачей народа и сумел за беспредельно короткий исторический срок создать из разрушенной страны индустриальную державу, сумевшую сломать хребет Гитлеру и освободить Европу. Ресурсы СССР стали работать на страну. Экспортная составляющая сырья в период с 1945 по 1953 год, год смерти Сталина, была ничтожной. Все ресурсы страны шли на её восстановление. Именно поэтому наш народ совершил чудо. За ничтожно малый исторический срок, всего за 7 лет, с 1946 по 52 год, без всякой иностранной помощи СССР восстановил разрушенную войной экономику и превзошёл довоенный уровень. Сырьевые ресурсы СССР вышли из-под их контроля. По неволе напрашиваются вопросы к сегодняшней власти этой плеяди непрофессиональных, алчных, тупых и прозападно настроенных людей, которые еще вчера были в полном смысле никем, которые комплекс собственной неполноценности гасят разворовыванием и разрушением России. Эти люди никогда не работали в сфере материального производства и поэтому не знают ни прикладной экономики ни промышленности, ни сельского хозяйства, ни многих других сфер жизнедеятельности государства. И что самое страшное, они не знают ни только народа, но и самой России. Они целенаправленно превращают страну в колониальный сырьевой придаток, делая её четвёртым инструментом второй триады мирового зла. После Второй мировой войны главной своей целью они определили разрушение Советского Союза и захват власти для того, чтобы взять под контроль 130 триллионный в долларовом исчислении сырьевой потенциал России, способный без перебоев обеспечить снабжение как их борьбы за мировое господство, так и последующее управление миром. Не надо забывать, что после Второй мировой войны стало неудержимо рушиться вся колониальная система. Что неизбежно сопровождалось национализацией природных богатств, выевать одновременно с половиной человечества за сырье и ресурсы абсурдно и неосуществимо. Пока существовал Советский Союз, невозможно было не то, что завоевать ни одну из необходимых для целей мирового господства стран, но и поставить её ресурсы под свой полный контроль. За последние 20 лет к 1985 они практически почти достигли поставленной цели превратить Россию в свою сырьедобывающую колонию. В ближайшие 5-10 лет этот процесс должен полностью завершиться, и тогда установление мирового господства над всем человечеством дело 20-30 лет. О том, что им и поставлена задача О ничтожении 3-4 миллиардов людей, так называемых лишних едаков, мало кто знает. Но об этом вопросе речь пойдёт в следующем разделе. На фоне истории России XIX-XX веков потрясает ничтожность, продажность и подлость так называемой русской элиты. Ведь международные преступники особо и не скрывали, что они хотят захватить Россию, и как они это сделают. Один из иудейских уголовных преступников, разжигавших европейский пожар революции 1848 года, Вильгельм Марр, в своей книге, изданной в Берлине в 1979 году, нагло и откровенно писал. Я громко провозглашаю, без малейшей насмешки, торжество иудаизма в мировой истории. В настоящее время, между всеми народами Европы, одна только Россия ещё оказывает сопротивление официальному признанию нашествия иностранцев. Это последний плад, против которого иудеи сорудили их последнюю франшью. И, судя по ходу дел, капитуляция России есть вопрос времени. Дох гибкое интриги и идей погрузят Россию в такую революцию, подобно которой свет ещё действительно не видел. Более того, будущий палач России, тайный агент Ротшильдов Фейботроцкий, ещё до начала Первой мировой войны заявил: "Мы должны превратить Россию в пустыню, населённой белыми рабами, которым мы дадим такую тиранию,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 Если мы выиграем революцию, раздавим Россию, то на погребальных обломках её укрепим власть сионизма и станем такой силой, перед которой весь мир опустится на колени. Да что там палач Троцкий? Великий Достоевский предупреждал, что евреи захватят Россию, зальют храмы кровью. И что? Русская элита хоть шевельнулась? Что сделал для России и её народа монарх Николай II или военные? Они предали свою родину, свой народ и обрекли их на величайшую трагедию во всей истории человечества. Более того, эта так называемая элита до сих пор так и не извлекла никаких уроков из трагического прошлого, а потому её ожидает в будущем ещё более жестокая трагедия она даже не способна осмыслить, какую страшную судьбу уготовила своему вырождающемуся потомству. Становясь для мировых преступников четвертым инструментом джентльменского набора для покорения человечества, Россия подписывает себе смертный приговор как к единому государству, так как в этом случае Её расчленение становится неизбежным техническим процессом в росле резкой активизации борьбы за мировое господство. К сожалению, не только в мире, но и даже в самой России люди так и не осознали, что русские давно утратили Россию и находятся в ней на положении ущемлённого в правах населения, а по сути дела на положении рабов. Малые народы коренного населения России и в первую очередь их элита, которую пятая колонна внутренних врагов страны подвигла на шельмование русских, даже не осознает, что с ними сделают покорители России, после того, как окончательно раздавят русский народ. Ведь все на масонских структурах, их не считают даже за людей. Так, материал для решения своих временных задач. Нет необходимости останавливаться на сионно-масонских ложах и организациях. Об этом уже много написано, поэтому прежде чем перейти к детальному рассмотрению подлинной сути Англии, США и Израиля, входящих во вторую триаду мирового зла, необходимо коснуться тайной высшей иерархии первой триады мирового зла, международной еврейской олигархии, мирового сионизма и масонства которая руководит всеми подрывными процессами на земле. О чём мы поведал в своей книге? Комитет 300, сотрудник британских спецслужб, Дэвид Голман.